246. Матерь Агни-йоги Как трудно утверждать действительность перед лицом видимости и далекое перед окружающим близким. Тело и его чувства затемняют знание духа. Звучание видимого надо умерить, чтобы невидимое сделалось более ощутимым. Мир ни от мира сего не может уявляться, если мир сей заполняет все сознание. Он, невидимый, тоже требует внимания и заботы. Говорю о мире высшем, но не о средних или низких слоях астрала. Их коснуться не так уж трудно, а при касании последних весьма ядовиты. Их обитатели постоянно стремятся воздействовать на воплощенных и вносить расстройство в их жизнь. Но касание высшего мира всегда благодетельно. Мысль об учителей света уже будет касанием к высшему миру. Мысль вверх направить возможно всегда. Быть в постоянном контакте с высшими слоями пространства значит приблизить действительность сущего к сознанию.